Глава первая. Немного о себе. «У меня большие и очень сильные руки. И когда я здороваюсь, Маша всегда вскрикивает. Она тоже сильная, но верно, что ей бывает больно, хотя и не настолько, чтобы кричать. А этим она определенно хочет показать, какой же я медведь. Я это знаю и на это не обижаюсь. У нас в конторе управления порта работает Тоня, машинистка. Печатает она страшно быстро». Пальцы у нее так и мелькают. Смотришь, она ими словно и машинки не касается, а только показывает, какой букве нужно на бумажку выскочить. С утра Тоня бывает удивительно веселая и ласковая, а к вечеру лучше не подходи, такая злюка. Я понимаю, устает, ее работа тоже трудная, но все это я только к тому говорю, что если бы меня самого, к примеру, посадить за машинку, я бы враз на ней разбил в дребезги все клавиши. И это не от неумения моего, просто не сдержать бы мне всю силу рук своих. Попробуйте якорной лебедкой нитки на клубок наматывать. Говорят, что при моем характере мне только и быть речником. Не возражаю, не понимаю и не люблю я такую жизнь, где каждый день на день похож, а ночь на ночь. Год пройдет, только и разницы, что календарь новый купишь. А на реке ничто и никогда не повторяется, и сама река тоже... Каждый час особенная. Но это понять может не всякий. Только тот, кто, как я, сам все время видит ее. Учился я в школе до шестнадцати лет. Семь классов окончил. Зимой учился, а летом вместе с младшим братишкой, Ленькой и с матерью на пароходе плавал. Про Леньку большой разговор я вести не намерен. В книге он не герой. О нем только по необходимости. Брат, когда я семилетку кончал, Ленька еще в первый класс собирался. Выходит, и не ребенок, и не парень, а как в моде теперь говорить, пацан. Хотя, между прочим, в тарелку ему наравне со мной мать наливала. А штанов я двое, он же четверо за год изнашивал. Такой вьюн, все время на улице, не то в постели больной. Чем он только не переболел, и корью, и скарлатиной, и коклюшем, и краснухой, и свинкой. Даже оспу-ветрянку умудрился подцепить. Мать поварихой на пароходе служила, любила эту работу, но тяжела она была для нее. Все время толкись на ногах возле горячей плиты, а здоровье плохое. Зато и старалась она, чтобы хоть я такой хилый не вышел. Иногда утром подольше поспать хочется, а мать поднимет и заставит физкультурой заниматься, гимнастикой, гири поднимать, холодной водой обтираться и круглый год не дает передышки а потом привык. Не только водой, зимой снегом обтирался. Вот и затвердели мускулы. За это спасибо матери, говорю. И еще спасибо за то, что на реке меня вырастила. Мне без реки теперь и реке без меня быть невозможно. Да еще такой, как наша. По складам скажи Е-ни-сей. Музыка. Эвенки по-своему зовут еще красивее. Иоанесси. На русский язык перевести «большая вода». Этого я и сам не знал, Маша сказала. Она до таких вещей охотница. И вообще, она прямо все знает, о чем с ней не заговори. От нее набрался я и слов замысловатых, вроде рефлексы, инициатива, психология и всякая другая штука. У Маши они всегда к месту. Что такие слова обозначают, я тоже хорошо понимаю. Но когда говорить или писать начнешь, гляди и влепишь что-нибудь такое совсем не в попад, Так разве это и с вами не бывает? Отца у меня на фронте убили, на второй год войны. Я с матерью в плавании в рейсе был. Вернулись домой, а на столе пакет из военкомата. Пошёл я сразу записываться в добровольцы. Отказали, в десять лет сказали рано. Тогда я зайцем в поезд сел и самостоятельно на фронт поехал. В Омске милиция с поезда сняла. Ничего в расчет не приняли, никаких моих доводов. Думал, мать за побег рассердится. Нет, простила. Правильно сказала, ты решил врагу за отца отомстить. Только зачем же тайком из дому от матери ушел? Или я тебе плохая советчица? И долго потом мне было попрека этого стыдно. И второй раз из-за этой истории мне совестно было, когда в седьмом классе в комсомол меня принимали. Не рассказать совесть не позволяла, а стал рассказывать, Да все начистоту, как от милиционера под лавкой прятался. И как он меня за пятку вытащил, смех поднялся. Может, и не в осуждение поступка моего, а просто потому, что и вправду смешно было. Только для меня всякий смех, когда надо мной, кипяток, а если к тому девушки еще надо мной смеются, даже на сердце жжет. Плавать я хорошо умею, должно быть, потому что сила у меня в руках большая. «Хоть три часа подряд по саженке буду отмахивать, не устану. Чем дольше плыву, тем больше плыть хочется. Одно худо — вода в Енисеи холодная. Если ближе к осени, помокнешь в реке лишний час, гляди, и судорогой ноги может схватить. Если далеко от берега такая вещь случится, не знаю, как тогда выходить из положения. В шахматы играть как следует я еще не научился». Это там, говорят, из самого плохого положения найти выход можно. Вообще, я спортом люблю заниматься. Бегаю на лыжах, здорово. На коньках чуть не чемпион города, а буду и чемпионом. На слете молодых физкультурников об этом с трибуны заявил. Маша мне вечером в тот день сказала, «Костя, ты очень нехорошо выступил». Я спросил, «Не веришь, что добьюсь своего?» А Маша снова, «Ты очень нехорошо выступил. Подумай». Подумать я подумал, только правду сказать не о том, как я выступил, а о том, как мне все-таки стать чемпионом. Пробовал я разобраться, что мне больше нравится, театр или кино. И получается кино. А Маша говорит, «Театр — это тоже красиво». Может, не совсем такими словами. У нее к словам или взамен слов и глаза горят, и улыбка и рука обязательно движение сделает. Но суть в том, что театр она любит. А по мне, кино полностью его заменяет, и даже больше. Особенно если цветная картина. В театре так не разыграть, как в кино. Нет того простору. На сцену никогда столько людей не выпустишь. И декорации, как их не рисуй, все равно чувствуешь, тряпка висит. А в кино, скажем, река, как живая, плещется. Лес показывают так в нем трава растет, и цветы цветут, и птички порхают. Если дома тоже настоящие. Не как в театре. Дверью хлопнет артист, и вся стена от движения воздуха зашатается. Я, конечно, понимаю насчет условности, но что хочешь, делай со мной. А когда так вот в театре стена пузырем заиграет, меня смех берет. Какие бы в это время грустные слова не говорили на сцене. Против воли... Изнутри себя смех взорвет, и все настроение пропало. А в кино этого со мной не бывает. На концерты ходить люблю. Здесь никаких тебе тряпочных декораций. Все настоящее. И если выйдет артист бородатый, знаешь, своя у него борода. Песни очень люблю, хотя у меня у самого голоса нет никакого. В хоре, понятно, я спеть могу, но там и всякий споет. 20 или тридцать человек — Всегда одного заглушат, если он с тона собьется. У Маши голос очень хороший, красивый, нежный. Вот она бы петь могла в каком угодно концерте. А почему не хочет, этого я не понимаю. Она говорит, голос комнатный. Я слушал хор Пятницкого. Он был у нас на гастролях. Не скажу, что плохо. Как запоют русскую народную песню, могучую, да с разливом. Словно на крыльях тебя понесет. Богатырем себя чувствуешь. Но заметьте, себя все-таки тоже все время чувствуешь. Ты тут. А Маша запоет. И ровно ты сам исчез куда, и только одно твое сердце осталось. Песни на меня действуют как погода. Есть песня «Дождь», есть песня «Солнце», есть песня «Буря». Но коли про погоду я помянул, должен сразу сказать, по мне самая лучшая погода та, которую замечаешь. Если дождь, так чтобы лил, как из ведра, и на улицах пузыри бы пенились. Мороз так, чтобы стекла в окнах трещали. Ветер так, чтобы задирал двухметровый вал поперек всего Енисея. А осенью еще и со снежной крупой, этакими колючими иголками прямо в лицо. Ну вот, пока о себе хватит. Теперь должен я вам рассказать... Впрочем, к этому и так все подойдет постепенно.